Глава 6. К зиме народу в секцию ушанов набилась под завязку. Среди молодых попадались ребята случайные и ребята серьезные. К Шаолиньскому заявилась целая семья, отец и два сына. Меня постоянно ставили со старшим сыном. А отец, стоявший в паре с младшим, все время бурчал, чтобы я не бил слишком сильно. Это же как игра, не более». Иногда меня ставили в пару к Юрке, неразговорчивому парню на год старше меня. Раз мы с Юркой хорошенько треснули друг друга. Я заехал Юрке в глаз, Юрка стукнул меня в челюсть, ушаны одобрительное погудели».